33. Погребенный под белым ледяным покровом лес, пихты, в котором порой утопали в снегу по самой верхушке, и где царила глубокая, словно перед концом света, тишина, продолжали стекаться известия со всех подпольных фронтов, ведущих одну и ту же ожесточенную борьбу из Греции, Югославии. Норвегии и Франции, до них долетали тысячи дуновений жизни, тысячи пульсаций упорной тайной надежды. В этих сигналах, приходивших из стран, зачастую таких же далеких, как звезды, знакомые им только по названиям, партизаны слышали отзвук собственной решимости и упорного нежелания отчаиваться. Люди говорили, что партизан «Надежда» находится одновременно повсюду. Янок давно перестал задаваться вопросом, кто он такой. Теперь он только улыбался, когда кто-то из товарищей, сидя у костра, серьезно рассказывал о легендарных подвигах их главнокомандующего. Кажется, прошлой ночью он опять бомбил Берлин, камня на камне не оставил и партизаны удовлетворенно попыхивали трубками. В Югославии он довел немцев до Белого Коленя. Правда, там в горах это гораздо проще, чем здесь, на равнине. Он и здесь неплохо потрудился. Теперь ясно, что это он возглавил евреев Варшавского гетто. Говорят, они восстали и бьются, как львы. «Идея возникла у нас примерно два года назад», — объяснял Добранский, гуляя ночью с Яноком. «Это было ужасное время. Почти все наши командиры пали в бою или угодили к немцам в плен. Чтобы придать себе мужество и сбить с толку врага, мы выдумали партизана надежду. Бессмертного непобедимого командира, которого не поймает ни один враг и ничто не остановит. Мы выдумали легенду, Так люди поют ночью, чтобы придать себе смелости. Но очень скоро она обрела реальную, осязаемую жизнь, и наш герой действительно стал жить среди нас. Появилось ощущение, будто все и вправду подчиняются приказам какого-то бессмертного человека, до которого не могут добраться ни полиция, ни оккупационная армия, и вообще ни одна материальная сила. Всякий раз, когда Янок слушал музыку, или когда Добранский, раскрыв свою школьную тетрадку, читал ему один из своих рассказов, в которых звучало эхо людского мужества, его охватывала какая-то почти беззаботная радость, словно его только что коснулось дыхание вечности. Когда он обнимал Зосю или прижимался к ней щекой, когда один стоял на часах в заснеженном лесу, дожидаясь рассвета, дрожащий и испуганный, с гранатой в руке и тьмой за спиной, рядом с ним неожиданно возникал легендарный партизан, обнимал за плечи, и Янко наполняла ощущение абсолютной уверенности. Уверенности в непобедимости человека. Теперь он знал, что отец ему не лгал. Ничто важное никогда не умирает. Даже немцы в конце концов поняли, кем был этот непобедимый враг, которого им не удавалось схватить. Узнали, где он прячется и сколь бесплодны их усилия уничтожить его, вырвать его из миллионов воодушевляемых им сердец. Сам Гитлер отдал из Берлина строгий приказ всем управлениям гестапо в Польше, позднее он был зачитан на Нюрнбергском процессе, немедленно прекратить все попытки установить личность и арестовать так называемого партизана Надежду, цитата, «поскольку вражеского агента под таким именем не существует. Отныне в официальной переписке запрещалось упоминать об этом, цитата, мифическом персонаже, выдуманном врагом в целях пропаганды и психологической войны. Братья Сборовские сумели раздобыть копию этого приказа через одного двойного шпиона, пытавшегося снискать расположение партизан. И Добранский прочитал текст, переводя циркуляр страницу за страницей, под взрывы хохота и насмешливые выкрики, им казались в высшей степени комичными эти усилия обезумевшей полицейской бюрократии отрицать существование того, что живет в них с такой силой, наполняет их легкие и поет в каждой клеточке их крови. И все же. Сидя вместе с другими партизанами и слушая, как они издеваются над смехотворными попытками угнетателей совершить невозможное, Янок вдруг ощутил грусть и почти отчаяние. Впервые он окончательно уверился, что его отец погиб. Зося уловила тень грусти на его лице и робко сжала ему руку. Но Янок сказал ей горьким голосом, Рана повзрослевшего человека, чей жизненный опыт оставил на нем пометы зрелости, лишенной всяких иллюзий. Добранский должен добавить к своему переводу пару слов. Когда говорят, что ничто важное не умирает, это означает одно из двух. Либо человек уже мертв, либо его скоро убьют. Ты злишься, не надо. Я не злюсь, Зося, но я наконец узнал одно. Каникулы кончились. Мы прошли хорошую школу, а я всегда был примерным учеником. Мы получили замечательное воспитание. Помнишь Тадака Хмуру? Он называл его нашим европейским воспитанием. Тогда я этого не понимал. Я был еще слишком молод. К тому же он чувствовал, что скоро умрет и относился ко всему с иронией. Но сейчас я все понял. Он был прав. Европейское воспитание, о котором он так насмешливо говорил, это когда расстреливают твоего отца, или ты сам убиваешь кого-то во имя чего-то важного, или подыхаешь с голоду, или стираешь с лица земли целый город. Говорю тебе, мы учились в хорошей школе, и нас воспитали как следует. Зося осторожно отдернула руку. «Ты больше не любишь меня. Как ты можешь так говорить? Почему? Потому что ты несчастлив. Если кого-нибудь любишь, ничто не может сделать тебя несчастным. Видишь, я тоже кое-чему научилась». Януку исполнилось пятнадцать лет. Когда он вместе с Зелеными шагал по заснеженному лесу с автоматом в руке, или нес на спине к передовому посту палочки динамита, спрятанные в вязанке хвороста. Когда задумчиво смотрел на капсулу с цианидом, которую, подобно всем партизанам, носил с собой, он сознавал, что выучить осталось совсем немного, а он, несмотря на свой юный возраст, уже человек опытный. Он с нетерпением ждал случая доказать, что усвоил урок, что он ровнее тем, с кем делил опасности жизни, но кто продолжал порой относиться к нему чуть снисходительно, словно он был еще ребенком. И пульсация свободы — это подспудное тайное биение, которое все сильнее и все ощутимее слышалось во всех уголках Европы и отзвуки которого доносились даже до этого затерянного леса, рождали у него мечты о героических подвигах и мужской доблести, что позволили бы партизану Надежде гордиться своим юным новобранцем. Отряд из десяти «Фельдграуэ» занимал лачугу на берегу Велики. То был один из многочисленных контрольно-пропускных постов, расставленных врагами вокруг леса, тщетной попытки запереть и изолировать партизан от внешнего мира. Реку покрывал толстый лед, фельдграуы расчистили снег и устроили на нем каток, где часто резвились под взрывы смеха и радостные выкрики. Янок разработал детальный план, не рассказав о нем никому из партизан. Несколько раз в неделю он перебирался через реку с вязанкой хвороста на спине тайком выходил из леса на километр ниже поста, поднимался вверх по реке, говорил солдатам, что идет из верок и просил разрешения собрать дров на другом берегу реки, там, где начинался лес. Через некоторое время он переходил реку обратно, сгибаясь под своей ношей из веток, которую иногда сбрасывал с плеч на краю катка, якобы для того, чтобы передохнуть. И с завистью наблюдал за спортивными забавами Фельдграуа. В конце концов, солдаты позвали мальчика поиграть вместе с ними. Они дали ему коньки и оказались так любезны, что пригласили его к себе на пост, угостив кофе и шоколадом. Фельдграуы чувствовали себя изолированными от мира и очень скучали. Довольно скоро они приняли в свой круг маленького поляка, который не проявлял никакой враждебности и которого так легко было приручить. Они показывали ему фотографии своих жен, детей, невест и собак. Иногда, сидя вместе с ними, слыша их смех, глядя в их лица и поедая их пайки, он чувствовал угрызение совести, и сердце у него сжималось. Ему приходилось делать над собой усилия, чтобы вспомнить, что эти молодые парни — его заклятые враги. Однажды он засунул между ветками несколько палочек динамита, взвалил вязанку на плечи и отправился через замерзшую реку. Был сильный мороз, фельдграуы сидели в сторожке, наверное, греясь у огня, весело дымила труба. На катке был всего один солдат, учившийся ездить на коньках. У него это очень плохо получалось. Он поминутно падал посреди ледового круга и от всей души смеялся над своей неловкостью. Фельдграуэ встретили Янака как старого друга. Солдаты пили кофе, играли в карты, спали. Он сбросил вязанку в углу, Выпил чашку обжигающего кофе, которую они ему предложили, и съел плитку шоколада, а затем попросил у них коньки. Он не боялся, и сердце его билось ничуть не чаще, чем обычно. Его занимала только мысль обо всех увиденных здесь вкусных вещах, вероятно, обреченных на гибель. Обо всех этих плитках шоколада, кофе, сахаре и консервах. Ему страшно хотелось спасти эти пайки и угостить ими Зосю, особенно шоколадом. Он разъединил детонатор у себя в кармане, засунул его между ветками и кусками динамита и ушел кататься на коньках. Попытался отъехать как можно дальше от поста, но лед вокруг катка был неровным и бугристым, и ему пришлось остаться в опасной близости от дома, из трубы которого продолжал спокойно валить дым. Солдат делал отчаянные усилия удержаться на ногах, но при малейшем движении падал, ругаясь и смеясь. Между ними и домом было не больше 50 метров. Время текло медленно, и Янок начал уже думать, что механизм детонатора не сработал, как вдруг прогремел взрыв. Его ударило в грудь и повалило навзничь, но он тут же поднялся. Солдата тоже опрокинуло ударной волной, и он остался сидеть на льду с разинутым ртом, расширенными и застывшими от ужаса глазами, в полнейшем изумлении глядя на развалины, над которыми поднимались клубы черного дыма. Солдат был крепким парнем атлетического сложения с белокурыми волосами, румяными щеками и голубыми глазами. Он пытался подняться, но у него не получалось, и он дважды падал, пока, наконец, не сумел встать на коньки. Затем он, размахивая руками, как утопающий, двинулся на коньках к берегу, но упал, снова встал и только тут заметил в руке у Янока револьвер. Он оцепенел, лицо его исказилось. Нежелание верить своим глазам постепенно уступило место ужасу и отчаянию загнанного зверя. В конце концов он оторвал взгляд от оружия и попробовал бежать, но тотчас растянулся на льду. Янок прекрасно катался на коньках. Он начал описывать около солдата круг, сжимая в руках подаренный отцом револьвер. Это был браунинг небольшого калибра, и чтобы хорошо прицелиться, следовало подъехать вплотную. К счастью, солдат был не способен ни защищаться, ни бежать. Пока Янок медленно кружил вокруг него, С каждым оборотом придвигаясь все ближе и ближе, солдат сидел на льду, поворачиваясь на заднице и не спуская с него глаз. Затем предпринял еще одну попытку подняться, но упал на спину, раскинув, как перевернутое насекомое, руки и ноги. После этого он, судя по всему, смирился со своей судьбой, выпрямился и сел ожидая выстрела и печально глядя на револьвер в руке у Янока. Когда Янока писал последний круг, приблизившись к нему метра на два, молодой солдат попросту покорно наклонил голову. Он был не в военной гимнастерке, а в толстом свитере с веселенькой расцветки шарфом на шее и, сидя на заднице с опущенной головой, На свету его волосы казались совсем светлыми. Обхватив руками колени, меньше всего походил на солдата. Янок, наконец, остановился и поднял револьвер. И у него внезапно появилось чувство, будто он собирается застрелить обычного спортсмена, поскользнувшегося на катке. Однако он, не колеблясь, сделал это. Потом он добежал на коньках до того берега, снял их и принялся рыться в развалинах домика. Небо оказалось к нему милостиво. Он нашел в целости и сохранности весь шоколад, около сотни плиток и мешок сахара. Удалось спасти кофе и почти все консервы, главным образом копченую рыбу. Он сделал несколько ходок через реку. И зарыл в снег под ближайшими деревьями все, что не мог унести с собой. Затем взвалил на плечи полный мешок и углубился в чащу белого безмолвного леса, откуда время от времени доносился лишь вороний грай. Он чувствовал, что наконец-то перестал быть ребенком. Он стал настоящим мужчиной, умелым и решительным партизаном, способным выполнить патриотический долг и, подобно лучшим борцам за свободу, убить врага. Но это чувство восторга и мужской радости длилось недолго. Ему понадобилось целых пять часов, чтобы добраться до того места на болотах, где укрывались отряды Крыленко, Добранского и Громады. То ли от усталости, то ли просто от нервного напряжения что-то в нем сломалось. Поэтому, подробно отчитавшись перед товарищами о своем подвиге и сбросив им под ноги мешок с продуктами, он, вместо того, чтобы отвечать на их взволнованные расспросы и радоваться тому, что они дружески похлопывают его по спине и восхищенно качают головами, впервые с тех пор, как попал к партизанам, расплакался. Его сердце наполнилось странной злобой он не моргая смотрел на них сквозь слезы и в глазах его читалось чуть ли не злоба на их удивленные вопросы он лишь качал головой а когда они наконец замолчали и отстали от него взял зосю за руку и вышел с ней наружу по деревянным мосткам они медленно пробрались через замершее болото и остановились у лодки, вмерзший в лед между окаменевшими камышами, и от всего, что ему хотелось сказать, от всего, что ему хотелось прокричать, от всего душившего его возмущения осталась единственная фраза, произнесенная дрожащим детским голосом. «Я хочу стать музыкантом, великим композитором». Мне хотелось бы играть и слушать музыку всю жизнь, всю свою жизнь. Он смотрел на окружающий его ледяной мир без единого шевеления, словно обреченный на вечную неизменность, где никогда не набухнут почки и никогда ничто не расцветет, не оживет, не возродится, где все обречено оставаться таким же как в день первого злодейства, обречено убивать и умирать, где горизонт — это вечное повторение прошлого, где будущее — не больше, чем новые виды оружия, где победы лишь предвещают новые битвы, где любовь — это пускание пыли в глаза, где сердца скованы ненавистью, как эта лодка скована льдом, и ее бесполезные весла, словно раскинутые в бессилии руки, и ладошка Зоси в его руке была лишь крошечным ледяным осколком этой вселенской стужи. Девушка обняла его за шею, прижалась и тоже расплакалась, но не потому, что ее сердце коснулось неизбывная мировая скорбь, а потому что он казался ей слишком грустным и потерянным, и она не знала, чем ему помочь. Только Добранский понимал, что происходит в душе юноши. На следующее утро, когда они вдвоем шли через камыши сменять партизан, стоявших на часах на краю болота, он сказал, «Скоро это кончится. Возможно, будущей весной». И тогда, клянусь тебе, не будет ни ненависти, ни убийства. Вот увидишь. Мир и строительство новой жизни. Вот увидишь. Он сидел на льду, сказал Янок, в коньках и пестром шарфе. Его наверняка связала мать или невеста. Ему было не больше лет, чем тебе. Он даже не смотрел на меня. Он смирился просто наклонил голову и ждал выстрела. Я хорошо прицелился и нажал на курок. «Ты не мог поступить иначе, Янок. Они сами виноваты. Это они затеяли весь этот кошмар. Всегда найдется кто-нибудь, кто его затеет», со злостью сказал Янок. Тадек Хмура был прав. В Европе... Самые старые соборы, самые старые и прославленные университеты, самые большие библиотеки там получают самое лучшее образование. Со всех уголков мира люди приезжают в Европу учиться. Но в конечном счете это хваленое европейское воспитание учит только тому, как найти в себе смелость и веские убедительные доводы для того, чтобы убить человека который ничего тебе не сделал, а просто сидел на льду в коньках, наклонив голову и ждал своего конца. Ты многому научился, — печально сказал Добранский. Он остановился, снег доходил им до колен и, подняв голову, заговорил. Он говорил о свободе и дружбе, о прогрессе, мире братстве и вселенской любви. Он говорил о народах, их совместном труде и их упорных попытках раскрыть, наконец, смысл и тайну мира. Он говорил о культуре, искусстве, музыке, школах, университетах, соборах, книгах и красоте. Внезапно Яноку показалось, что Добранский не говорит, а поет. Он стоял в снегу в своем распахнутом черном кожаном плаще, в военной гимнастерке с портупеей, узкоплечий, и его глаза горели надеждой и радостью, заставлявшими светиться его красивое лицо. Он с таким воодушевлением непрестанно размахивал поднятыми руками, что холодная неподвижность обледенелых деревьев вокруг По контрасту показалось Яноку, проникнутой какой-то почти насмешливой враждебностью. Он не говорил, а пел. Он пел, и в его вдохновенном голосе звенела сила и красота всех бессмертных песен человечества. Никогда больше не будет войн. Американцы и русские, братские, объединят свои усилия и построят новый счастливый мир, из которого навсегда будут изгнаны боязнь и страх. Вся Европа станет единой и свободной, и наступит такое плодотворное и созидательное духовное возрождение, о каком человек даже в самые вдохновенные свои минуты не смел и мечтать. Сколько соловьев, думал Янок, пело вот так в ночи на протяжении веков. Сколько доверчивых и вдохновенных людей соловьев Погибла с этой извечной чудесной песню на устах. Сколько еще умрет в холоде и страданиях, Презрении, ненависти и одиночестве, Прежде чем сбудутся обещания их пьянящих голосов. Сколько минует веков, Сколько рождений, Сколько смертей, Сколько молитв и грез, Сколько соловьев, Сколько слез и песен, Сколько голосов в ночи, сколько соловьев. Януку было всего пятнадцать, на 10 лет меньше, чем его другу, но внезапно его охватило горячее, заботливое, почти отеческое чувство к этому студенту, и он удержался от иронии, не позволив себе принять снисходительный вид умудренного опытом умника. Он постарался не улыбнуться. «Не пожать плечами, не спросить с горечью, сколько соловьев!» Он положил руку студенту на плечо и тихо сказал ему, «Пошли, они ждут нас и, наверное, уже волнуются».